Глава пятая. Василиса. «Прости. Я случайно увидела тебя и Андрея Сергеевича в кабинете», признается Дарина, складывая со мной полотенца в прачечной. «Ну, видела и видела», — отмахиваюсь. «Внутри меня словно образуется ком. Он все больше и больше, дышать тяжело. Мне кажется, я заигралась вместе. На самом деле я не такая. Мне было бы легче стать незаметной для всех». Ты говорила, что он плохой человек, решила дать ему шанс? Усмехается Дарина, выходит неплохой, хитрая и наивная. Я не говорила, что Андрей плохой. Он циничный, похотливый и считает, что ему все дозволено. А то, что ты видела, это мои ошибки. Выдыхаю я. Шанса у Андрея Сергеевича не будет. Андрей, видимо, решил легализовать насилие, завуалировав все красивыми словами. Зацепила я его в бездну, он падает. «Сладко лжет, подлец. Это все похоть. Не покидает ощущение, что он загоняет меня в ловушку. Василек, виновато произносит Дарина. Да, все нормально, Дарин, переживу». «Не хочу продолжать тему. Этого мужчину стало очень много в моем личном пространстве. Сейчас он еще и в голову мне залез». «А ты чего?» — приходила к Андрею. «Перевожу тему. Уволиться хочу». «Вот тебе новость». «Я только привыкла к тебе. Бросаешь меня? Ты слишком впечатлительная». Я даже рада, что розовые очки с нее так и не слетели. Ей страшно в этом доме. Тут взрослые дяденьки играют в опасные игры. Но если делать вид, что ничего не замечаешь, или принимать все как должное, жизнь становится проще».